Когда взлетели с Ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей. Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина. Нет, аппарата никто еще не видал. стал быть, все это в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазий.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 Тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно, чудовищное орудие для разрушения военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать не рассеивающийся луч. Это бы до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Если это так, открытие очень значительное.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 Коричневый чертеж Берлина. В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона. Не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел посреди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате пусто, на подушка холодна. Роллинг нажал кнопку звонка, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее, «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда уже поспешно в гардеробную, хлопнула дверью в ванную и снова появилась в спальне. Пальцы у нее дрожали с боков кружевного фарточка. «Мадам нигде нет». «Кофе», — сказал Роллинг. «Он сам налил в ванну, сам оделся, сам налил себе кофе» в доме в это время шла тихая паника на цыпочках шепотом выходя из отеля роллинг толкнул локтем швейцара испуганно кинувшегося отворять дверь он опоздал в контору на двадцать минут на бульваре мальзерб в это утро пахло порохом на лице секретаря было написано полное непротивление злу посетители выходили перекошенные из ореховой двери У мистера Роллинга неважное настроение, сегодня сообщали они шепотом. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монрос не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в блестящем проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к Грифону, как обычно. Хозяин ресторанчика, мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь высший консультант по большому искусству вкусовых восприятий и пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с холенной ассирийской бородой и благородным лбом, Мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое седло барана с бабами. На красных кожаных диванах вдоль четырех стен, за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители из делового мира больших бульваров, Женщин немного. Середина зала была пуста, не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, он предвидел многое. Таинственные процессы выделения соков. Винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела, все это было для него открытой книгой. Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской. «Ваш темперамент, масье сегодня требует рюмки Мадеры и очень сухого пуи. Можете послать меня на гильотину. Я не даю вам ни капли красного устрицы, Немного вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы. Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся водяными крысами. Масье Грифон не подбежал, как можно было предположить, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь в Академии пищеварения миллиардер и мелкий бухгалтер И тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, и тот, кто сопя вылез из Рольс-Ройса, пропахшего гаванами, платили один и тот же счет. Масье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запечатанного с трюфелями омара на второе и седло барана, Вина мистер Роллинг днем не пьет, это известно. «Стакан виски, сода и бутылку шампанского заморозить!» Сквозь зубы сказал Роллинг. Мосье Грифон отступил. На секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение. Клиент начинает с водки, оглушающие вкусовые пупырышки в полости рта, и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову. Клиент на сегодня потерян, примиряюсь. После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем, гастон-утиный нос, Сегодня бы еще до заката отыскал Зой Монрос, тварь, грязную гадину, подобранную в лужи, и всадил бы ей в бок лезвие складного ножа. Роллингу подобали иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл амар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровенить нос распутной девки, сбежавшей ночью из его постели. В мозгу Роллинга, в желтых парах и виски Рождались, скрещивались, извивались чрезвычайные, изысканные, болезненные деемщения. Только в эти минуты он понял, что значила для него красавица Зоя. Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку. Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его. Золотые зубы стукнули о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга, сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал. Читали газеты. Я был только что в морге. Это он. Мы тут ни при чем. Клянусь под присягой. У нас алиби. Мы всю ночь оставались на Монмартре у девочек. Установлено убийство произошло между тремя и четырьмя утра. Это из газет, из газет. Перед глазами Роллинга прыгало землистое перекошенное лицо. Соседи оборачивались, приближался лакей со стулом для Семенова. «К черту!» — проговорил Роллинг сквозь завесу виски. «Вы мешаете мне завтракать!» «Хорошо, извините, я буду ждать вас на углу в автомобиле». В парижской прессе все эти дни было тихо, как на лесном озере. Буржуа зевали читая передовицы о литературе, фильетоны о театральных постановках, хронику и жизни артистов. Этим безмятежным спокойствием пресса подготавляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куплена, Журналисты, вооруженные нужными сведениями по химической промышленности, для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две-три пощечины, две-три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна. Парижина стала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме 63 улице Габелянов. На следующее утро все 75 газет вышли жирными заголовками о таинственном и кошмарном преступлении. Личность убитого не была установлена, документы его похищены. В гостинице он записался под явно вымышленным именем. Убийство, казалось, было не с целью ограбления. Деньги и золотые вещи остались при убитом. Трудно было также предположить месть, Комната номер одиннадцать носила следы тщательного обыска. Тайна. Все тайна. Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь. В роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж действительно дрогнул. Убийцей... Оказалась шикарная женщина: аристократка, буржуазка или кокотка из первого десятка. Тайна. Тайна. Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: Нет, нет и нет. Убийцей не могла быть француженка. Это дело рук немки, Бошки. Несколько голосов. Бросила намек в сторону Москвы. Намек успеха не имел. Известная Мими из Театра Олимпия произнесла историческую фразу. «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех. Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова подождать таксомоторе. Наконец он появился на углу, молча влез в машину и велел вести себя в морг. Семенов неистого юля по дороге рассказал ему содержание газет. При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга затрепетали на балдашнике трости. Близ Моргон внезапно рванулся к шоферу жестом, приказывающим повернуть, но сдержался и только свирепо засопел. В дверях морга была давка. Женщины в дорогих мехах, курносенькие, мединетки, подозрительные личности из предместий, любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров, все стремились взглянуть на убитого, лежавшего в разодранной рубашке и босиком на покатой мраморной доске, Головой к полуподвальному окну. Особенно страшными казались босые ноги его, Большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желто-мертвое лицо изуродовано судорогой ужаса. Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, Впивались расширенными зрачками, Тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он, любовник дамы с бриллиантовой шпилькой. Семенов ужом впереди Роллинга пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого, рассматривал секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, блеснули золотые зубы. Ну что? Ну что, он ведь? Он? зашептал Семенов, и Роллинг ответил ему на этот раз. Опять двойник. Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала и скрылась в толпе. Это был Шильга. Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила роллинг заперся в спальне и ходил по ковру рассматривая кончики башмаков он остановился с той стороны постели где обычно спал поскреб подбородок закрыл глаза и тогда вспомнил то что его мучило весь день роллинг роллинг мы погибли это было сказано тихим безнадежным голосом зои Это было сегодня ночью. Он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его, не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо зазвучали в ушах. Роллинга подбросила точно пружиной. Итак, странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб. Волнение Зои в кабаке ужин короля. Ее настойчивые вопросы, какие именно бумаги мог похитить Гарин из кабинета. Затем «Роллинг, Роллинг, мы погибли». Ее исчезновение, труп двойника в морге, шпилька с бриллиантами. Именно вчера, он помнил, в пышных волосах Зои сияло пять камней. В цепи событий ясно одно. Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб. И в всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. Роллинг, Роллинг, мы погибли. Значит, она предполагала. Она знала про убийство. Оно произошло между тремя и четырьмя утра. В половине пятого явилась полиция. Вчера, засыпая Роллинг, слышал, как часы на камине пробили три четверти второго. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Габеленов, чтобы уничтожить следы автографа. Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство, только в том случае, если она его. Сама подготовила. Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками. Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом? Роллинг, Роллинг, мы погибли. Что-то вчера произошло, перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту? В театре? В кабаке? Дома? Предположим, ей нужно было исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарен жив. Автограф, покуда не обнаружен. Убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца? Сообщник Зои или сам Гарен? И почему, почему, почему Зоя исчезла? Отыскивая в памяти эту минуту, перелом в Зойном настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал жест за жестом, слово за словом, все вчерашнее поведение Зои. Он чувствовал, если теперь же у Камина не поймет до мелочей всего происшедшего, то это проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу Достаточно намека на его имя в связи с убийством И непомерный биржевой скандал, крах Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам Двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе В африканских колониях, тысячами предприятий Нарушится точная работа механизма Железной дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки Сотни тысяч служащих, миллионы рабочих десятки миллионов держателей ценностей, и все это заскрипит, застопорится, забьется в панике. Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона на Аркольском мосту. Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту, и опять-таки первый раз в жизни внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом, и не видя в нем своего изображения. Вместо анализа поступков Зои, он стал воображать ее самое. Ее тонкое бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал теплый запах ее каштановых волос, прикосновение ее руки. Ему начало казаться, будто он ролен к весть целиком, со всеми желаниями, вкусами, честолюбием, жадностью к власти с дурными настроениями, атония кишок, и едкими думами о смерти переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную женщину. Ее нет, и он будто вышвырнут ночную слякать. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет, он без дома. Какие уж там мировые концерны, тоска... Тоска голова маленького жалкого человека.